Радио солнца. Марта вернулась на работу. Вика, если бы не ты, как тебе удалось уболтать Мишу? А он на редкость проницательный человек. Понимает, что я желаю тебе добра. Вот и все. Как бы там ни было, а я без работы наверняка зачахла бы. Тем более, что Миша теперь просто на расхват. Дома бывает мало, а если бывает, все время работает. Вчера принес мне карточку, сказал, что могу тратить свободно. А ты? Да мне вроде ничего не надо. Хотел новые духи купить. Мне мои поднадоели, он как будто прочитал мои мысли и сказал «Только, пожалуйста, не меняй духи». Вот что, Вика, а пойдем сегодня в какой-нибудь шикарный ресторан. Прямо шикарный? Конечно. Пойдем, раз такое дело, и выпьем. А тебе можно? Вино нельзя, а водку можно. А бобров не рассердится. На что? на такой загул он и не узнает. Он теперь с утра до ночи домой носа не кажет. Да, у него же работа непочатый край. Знаю, но эта работа ему нужна, а мне... Слушай, подруга, не гневи ты, Бога, такой мужик тебе достался. Между прочим, на него совсем юные девицы покушаются. Какие девицы? А он тебе про Гаврюшину не рассказывал? Кто такая Гаврюшина? Была у него такая. «Студентка». Вика более или менее точно предсказала Марте историю с Гаврюшиной. «А он мне ничего не говорил. Почему, интересно?» «Думаю, просто не счел эту историю, достойной твоего внимания». «А может, у них все-таки что-то было?» «Да ну!» «Что за ерунда? А ты откуда узнал «Совершенно случайно. Мне рассказала одна студентка с ее курса. Они там все поголовно-тайные воздыхательницы твоего Боброва. Ничего себе. Но ты не волнуйся. Он тебя по-настоящему любит. Сама, что ли, не чувствуешь? Чувствую. И понимаю, почему он не рассказал. Потому что он вообще привык все скрывать. Он до сих пор мне так и не сказал, что был женат. Но она давно умерла. Мне Меля сказал Но я тоже молчу. Не спрашиваю. Раз не говорит, значит так надо. «Ну, где он еще такую понимающую найдет? А что много работает, так ему это важно. чувствует свою нужность, востребованность, быть не бывшим шпионом, а вполне действующим и уважаемым специалистом». «Да, ты права». Приближался день, когда они должны были ехать к доктору Алексахину. Марта почти не видела Боброва. Она решила не напоминать ему. «Интересно, вспомнит или нет?» Накануне он явился домой не очень поздно. Марта обрадовалась. «Привет, я соскучилась». «А я как соскучился? Да, кстати. Ты помнишь, что мы завтра едем к Пыжику?» Марта просияла. «Я-то помню». «Так, суду все ясно. Ты решила, что я забыл, так вот, прошу запомнить». «Я никогда и ничего не забываю. Я даже помню, что ты обещала Пыжику знакомство с Викой. Надеюсь, ты ей не проболталась?» «Нет, конечно. Ты не сердись на меня. Я понимаю, что уделяю тебе мало времени. Но так уж сложилось. И не думай, я люблю тебя не меньше, а наоборот. С каждым днем все больше и больше. Мне так важно знать, что ты у меня есть». Он обнял ее, запустил руку ей в волосы, и она совершенно успокоилась. «Ну что, дорогие мои?» «Я считаю, можем больше не откладывать знакомство с прекрасной Викторией», с улыбкой сказал доктор Алексахин, осмотрев Марту. «Все хорошо, никаких больше уколов, никаких капельниц, только таблеточки». «А, — открыла была рот Марта, — нет, пока никаких машин. И с ребеночком повремените, раз в месяц будете показываться мне, я скажу, когда можно. И, кстати, можете уже приезжать ко мне без мужа». Он теперь такой востребованный и на радио, и в газетах. Вот что, Пыжик, приезжай в субботу к нам на дачу с ночевкой, а то скоро сезон кончается. Сделаю шашлык. Надеюсь, не в электрошашлычнице? Фыркнула Марта. а Зачем же в саду электрошашлычница? Нет, нормальный шашлык, я умею. Отлично. Записываю адрес. Александр Афанасьевич. — Вы только не подавайте виду, что это как-то спланировано. — Голубушка, Марта Петровна, такое недоверие к лечащему врачу. Что вы, по-моему, вам в субботу уже следует выпить на брудершафт, — с улыбкой заметил Бобров. — Может быть, — улыбнулся в ответ Пыжик. Когда они сели в машину, Марта собралась немедленно звонить Вике, но Бобров удержал ее. — Успеешь еще. А что такое? Он молча привлёк её к себе и сжал так, что она едва не задохнулась. Маленькая моя, как хорошо, никаких больше капельниц, никаких уколов, а то вон ручки все в синяках, а попка вся шершавая от уколов. Мишка, ну что ты врёшь, ничего попка не шершавая. Шершавая, ещё какая шершавая. Она попыталась высвободиться из его объятий. Хочешь прямо тут проверить свою попку на шершавость? Захохотал он. Господи, я тебя обожаю. Миша, а давай сейчас заедем куда-нибудь, пообедаем вдвоем? Не могу, солнышко. Мне к пяти в Останкино. А что там такое? Да вот, позвали в одно ток-шоу по поводу Брексита. Я тебя домой заброшу, и, слава богу, от дома до Останкино недалеко. А оттуда мне еще на одну консультацию. Уж не сердись. А ток-шоу в прямом эфире будет? Да. Ой, надо позвонить Мелле. Она все лето сокрушалась, что тебя на телевидении не приглашают. Вот будет рада. И еще предупрежу ее, что в субботу у нас шашлыки. Она так огорчена, что то съехала с дачи. Знаешь, я к ней очень привязалась, но жить за городом в здоровом состоянии просто не могу. Понимаю, сам сугубо городской житель. Миш, а если б я тебя не позвала в ресторан, ты бы так и не сказал мне про телевидение? Сказал бы, обязательно. «Все, солнышко, мне пора». Марта вошла в подъезд, и у лифта увидела соседку Антонину Юрьевну, которая весной вышла на пенсию и ехала в Ростов-на-Дону к дочери, у той родилась двойня. «Ой, Антонина Юрьевна, здравствуйте, как я рада вас видеть!» «Ну еще бы! Вон какого мужика я тебе подогнала! Высший сорт!» «Это правда, высший сорт! А вы в Москву надолго?» «Да нет, на четыре дня. Машка моя там с тремя детьми зашивается совсем!» А за тебя и рада. Цветешь? Веником еще его не гоняла?» «Да пока не за что было», — засмеялась Марта. «Может, зайдете, чайку попьем? Как бывало чем?» «Я б с радостью. Но мне сегодня еще к брату ехать, у него теща приболела. Надо с ней посидеть, пока Маринка не вернется. Но я к тебе еще зайду. Правда, не сегодня». «Конечно. Заходите, буду рада». Первым делом Марта позвонила милиции Артемьевне. «Что?» «Что ты говоришь? Мишу будут показывать». «Как хорошо! И вы приедете в субботу, я испеку что-нибудь». «И может, правда Вику твою пристроим? Она мне очень понравилась». Потом пришел черед Вики, тут надо было действовать осторожно. «Викуля, считай, меня выписали. Отменили все, кроме таблеток, и мы решили по этому поводу устроить праздник на даче. Миша сделает шашлык. Приедешь?» «Да, я с удовольствием». Тогда в пятницу после эфира он тебя заберет. Здорово. А еще сегодня Мишу будут по телевизору показывать. Наконец-то. Давно пора. От меня на субботу что-то нужно. Только твое присутствие. Буду. А кто-то еще будет? Не думаю, звали доктора. Но он не мог твердо обещать, сомневался, сможет ли выбраться. А он как? Не противный? Нет, он чудесный. И у него кличка Пыжик. Почему? марта объяснил а ты его тоже пыжиком зовешь боже упаси засмеялась марта